просто по своему весу, от того, что принадлежал к интеллигенции и к обществу, носил хорошее имя, даже от того, что был подполковником. В парламент мог бы пройти, мог бы стать министром, вносил бы запросы о разных генералах. Вот кое с кем свел бы счеты, — весело думал он. Собственно, во всем этом не было ничего нелепого и невозможного. Стать министром, конечно, не мешало бы. Клервиль находился в том возрасте, когда ушедшую молодость недурно заменить известностью или общественным положением. Однако он прекрасно знал, что никогда социалистом не будет. Что-то неуловимо несерьезное в этих людях вызывало в нем недоверчиво насмешливое чувство. Против их деятельности он, по своим взглядам, особенно возражать не мог. Пожалуй, военная карьера теперь не более разумна. Другой войны люди ближайших поколений не увидят. Бессмысленна жизнь офицера, который всю жизнь готовится к войне и так до нее и не доживает. Жизнь пожарного в городе, где не бывает пожаров. Собственно, у нас преимущества главным образом эстетические. Прекрасен смотр конной гвардии. Прекрасен выход короля во дворце, но в большинстве цивилизованных стран и этого больше нет, и везде, даже у нас, это идет к концу. К тому же, что такое красота? В известном смысле вот тот человек без пиджака в дешевенькой рубашке и в надодранных подтяжках, и этот скверный бюст, и флажки с зеленью которыми они наивно стараются разукрасить свою конференцию, в известном смысле все это может быть близко к идеалу красоты рэскина или Морриса, неуверенно думал Клервиль. Я не люблю социалистов, но вполне возможно, что именно они и перестроят человеческую жизнь. Негромко произнес сзади, со злобой, знакомый голос. Клервиль изумленно оглянулся. Он в России не раз слышал это народное выражение. К буфету подходил Браун. С ним никого не было. Очевидно, он разговаривал сам с собой. Клервиль знал странную привычку своего русского приятеля. — Алло! — «Камрад Браун!» — весело позвал он. Браун сердито оглянулся. Лицо его было искажено злобой. «Ну да, это теперь его обычное состояние», — подумал Клервиль, показывая на свободный стул за своим столиком. «Дайте мне кофе», — сказал, садясь Браун подошедшему буфетчику, — «и коньяку, если есть французский». — добавил он, видимо, не задаваясь вопросом, прилично ли здесь пить спиртные напитки. Клервиль слово «коньяк» разбирал и по-немецки. — Мне тоже «коньяк», — весело повторил он с ударением на первом слоге. — Вы, кажется, чем-то недовольны? — Может быть, вам не нравится конференция? — Я в восторге, — мрачно ответил Браун. — Я тоже в восторге, — смеясь сказал Клервиль. — Но прежде всего, где вы остановились? Моя жена очень хочет вас видеть. — В Швейцергофе. А наш друг Сарезье там же? Черт его знает, где он остановился, ваш друг Сарезье. — Ну зачем так говорить? — радостно спросил Клервиль. — Или он что-нибудь сделал не так? Уж не высказался ли он за добрых старых большевиков? Он завидует большевикам, как импотент может завидовать Распутину, — сказал Браун, отпивая сразу полрюмки коньяку. Клервиль засмеялся. Да и вся эта шайка не лучше его. А что сделала шайка? Ничего не сделала. Разве она может что-нибудь сделать? Он там чешут язык. Он показал со злобой на боковую комнату. Сговариваются за счет России. Мне только что сказал об этом один из присяжных остроумцев. Знаете, в каждой партии есть человек на роли обязательного остряка. О чем же там идет спор? А сразу обо всем. Видите ли...